24 августа, четверг. В тёплых, ламповых убийствах присутствует особый шарм. Нет яростных ударов, взрыва адреналина, напряжения мышц, глубокого дыхания и борьбы. Да, можно сказать, что в таких случаях я наношу удар из-под тщательно выбирая момент, когда жертва не в состоянии оказать сопротивление. Но разве это важно? Ведь я все равно убиваю. Я все равно чувствую вкус отнимаемой жизни. И когда я использую нож или другое оружие, то считаю его не грязным, просто другим, доставляющим иное удовольствие, волнующее меня иначе. Согласитесь, ужин состоит не только из стейка с кровью. Есть закуски, салат, десерт, в конце концов, И даже явившись за стол голодным, жаждущим исключительно мяса, зачем отказываться от закусок, овощей, десерта? Блюдо, которое нравится больше всего, ты все равно съешь, но в сочетании с остальными ужин получится гармоничным, законченным. Тем более сейчас я говорю не об ужине, а о ночи в которой предусмотрено несколько блюд разной степени насыщенности и пикантности. И каждый из них доставляет своё неповторимое удовольствие. Каждая готовится по-особенному. Например, прелесть этого, тёплого, лампового, заключалась в наблюдении. За все месяцы слежки я не приближался к жертве, ни разу не заговорил с ней, никогда не оказывался рядом. нет лгу. Один раз оказался, но она меня не заметила, хоть я и касался ее плечом. переживая при этом уникальный коктейль потрясающих ощущений. Я — судьба. Почти прижимаюсь, а она этого не замечает, не чувствует. Не понимает, что можно попробовать упасть на колени и молить, захлёбываясь слезами, молить о пощаде, которой не будет, но всё равно продолжать молить. Она об этом не знала. Она — это одинокая женщина 56 лет, любительница сериалов и комнатных растений. А вот животных моя жертва терпеть не могла, У нее не было ни кошки, ни собаки, ни даже хомячка. Никого. Только цветы. Она так и не узнала, что кот мог бы спасти ей жизнь, потому что я бы ни за что не убил одинокую хозяйку кота или собаки. Ведь животным потом некуда деваться. Они обречены мне не трудно найти другую подходящую жертву а вот чувствовать вину перед несчастным созданием которое из за меня останется абсолютно беззащитным я не хочу но сейчас это не неважно потому что выбранная мною женщина не любила животных и тем подписала себе смертный приговор она работала медсестрой в поликлинике Уходила на работу в одно и то же время, возвращалась в одно и то же время. Казалось бы, что проще. Случайные люди со стабильным распорядком — лакомая цель. Но я решил приготовить это блюдо удаленно и долго думал над рецептом. Женщина жила на четвертом этаже старого дома в однокомнатной квартире, все окна которой выходили на одну сторону. И я долго наблюдал за ее жизнью с крыши соседнего дома. Не с самой крыши, конечно, с чердака, на котором оборудовал относительно удобное гнездо. В первую очередь меня интересовал рацион жертвы, и вскоре я узнал, что, возвращаясь домой, она обязательно заходила в один и тот же маленький магазинчик, расположенный на первом этаже соседнего дома, чтобы поговорить с продавщицей, это занимало от 20 минут до получаса, и купить на ужин какое-нибудь пирожное. Все другие продукты были долгими, ей их доставляли курьеры. А вот пирожные женщина обязательно покупала свежие. И это был отличный шанс для меня. Шанс, который я не мог упустить. Вечером той самой ночи я показался женщине в первый и последний раз. Зашел в магазин и купил точно такое же пирожное, как то, что уже лежало в пакете жертвы. Порционное пирожное в пластиковой коробочке. Я, разумеется, угодил в прицел магазинной видеокамеры. Но зима помогает маскироваться. Шапка и шарф затруднят опознание, а когда или если полицейские сообразят проверить посетителей магазина, запись наверняка уже будет стёрта. Совершив покупку, я устраиваюсь в подъезде. Дом старый, в ближайшее время его наверняка будут сносить, чтобы расчистить хорошее место в дорогом районе для более состоятельных людей. А пока в доме живут не самые богатые москвичи, поэтому камера в подъезде всего одна, муниципальная, над входной дверью. Я прохожу мимо неё в другой шапке, в другом шарфе и другой куртке. Я не имею ничего общего с тем человеком, которого записала видеокамера магазина. Я другой. Лифта нет. Я поднимаюсь на четвёртый этаж, её этаж, и терпеливо жду. Она грузная, поэтому вверх по лестнице идёт очень медленно. Я начинаю спускаться. Мы встречаемся между третьим и вторым этажами, точно посреди пролёта, и, поравнявшись с ней, я поскальзываюсь. «Ой!» Я репетировал падение несколько дней, знаю, что со стороны оно выглядит ужасно, кажется, что я почти убился. В действительности никаких повреждений нет, но я кривлюсь от нестерпимой боли. «Что ж вы так бежите? Простите, торопился. С вами всё в порядке? Со мной да. Боже, ваш пакет!» Я разрезал его острейшей бритвой, которую уже спрятал, и из пакета на ступени посыпались продукты. «Он порвался!» — восклицает женщина. «Или был бракованным?» «Я не заметила». Я поднимаю со ступенек белые батоны пирожные и протягиваю жертве. «Давайте я помогу донести продукты до квартиры». «На самом деле я не могу подняться, потому что её пирожное лежит подо мной, а она получила купленное мной. Купленное и уже обработанное. А для того, чтобы женщина гарантированно не заметила подмену, я выкрутил ближайшую лампочку». «Сама справлюсь». Она почти вырывает из моих рук свои продукты. Она бы с удовольствием устроила скандал, но видит, что мне больно и сдерживается. «С вами точно всё в порядке?» «Да». Она уходит. Я слышу, как открывается и закрывается входная дверь. Поднимаюсь, прячу пирожное под куртку, выхожу из подъезда и возвращаюсь на свой пост. Я не тороплюсь. Знаю, что сначала она будет ужинать. Нет, сначала включит телевизор. Сразу, как окажется в комнате. Переоденется и только после этого отправится на кухню. Вернётся с тарелкой и устроится перед экраном. Странно, но она не зависает в социальных сетях, оставшись верной старым развлечениям и старым способом общения. Я терпеливо жду, когда она заварит чай, но подаёт голос телефона, она говорит 22 минуты. Потом звонит сама и говорит 47 минут. Я жду. Я терпелив. Я совсем не раздражаюсь и не злюсь, потому что ожидание — главный вкус этого блюда. Но при этом немного волнуюсь, ведь она должна съесть пирожное именно сегодня, обязательно в эту ночь. А время идет, и хотя она всегда съедает пирожное по вечерам, я все равно волнуюсь. Сегодня слишком важная ночь. Я волнуюсь. А женщина смотрит сериал. А я смотрю на женщину. И уже начинаю поглядывать на часы, потому что меня ждут по другим адресам. Другие случайные люди, на навстречу с которыми нельзя опаздывать. И хотя я заложил достаточно времени на непредсказуемую медсестру, мне все равно тревожно. Я начинаю поглядывать на часы. Наконец она выходит на кухню и заваривает чай, Достает из холодильника пирожное, разглядывает упаковку, вновь убеждаясь, что все в порядке, и при падении она не повредилась. Разумеется, с упаковкой все в порядке. Я использовал очень тонкую иглу, след от прокола незаметен, к тому же его маскирует этикетка. Женщина распечатывает пирожное, перекладывает его на блюдце, берет чайную ложку и возвращается к телевизору. Я ёрзаю от предвкушения. Дыхание прерывистое. Сейчас, сейчас. Она начинает есть. Я шумно выдыхаю и смеюсь. Тихо смеюсь, чтобы меня случайно не услышали обитатели этого подъезда. Но я счастлив. Это случилось. Это случилось в мою ночь. Всё идёт по плану. Я счастлив. Она доедает пирожное, отставляет блюдцы и продолжает смотреть телевизор. А я смотрю на неё, мёртвую. Она ещё не знает, что умерла, а я уже знаю. Я её судьба. Я коснулся её плечом и убил. Потрясающий десерт. Я смотрю на мёртвого человека, который смотрит телевизор, выходит на кухню, чтобы помыть чашку и блюдце, возвращается к телевизору, но не садится на диван, а падает на него, бьётся в конвульсиях, корчится на диване. А я смотрю во все глаза. Она, наверное, хрипит, но очень тихо, выгибается и затихает. Всё получилось. Именно В эту ночь. Я прячу оптику в рюкзак, оглядываюсь, убеждаюсь, что не оставил никаких следов, покидаю чердак, снимаю маску и тоже убираю в рюкзак. Я не верю, что полицейский обнаружат мой пост. Кто подумает, что за смертью одинокой женщины наблюдали из соседнего здания? Но осторожность превыше всего. Я не хочу, чтобы меня поймали. А то, что меня увидят в этом подъезде, ничего страшного. Люди не запоминают случайных встречных. Что же касается двух курток, двух шапок, двух шарфов, обуви и джинсов, завтра они будут уничтожены. Они куплены специально для этой ночи. Мои друзья и знакомые никогда не видели меня в них. И не увидят. «И не увидят». Эту фразу Вербин прочитал вслух, после чего закрыл книгу и потянулся. Все совершенные регентом убийства описывались очень тщательно, демонстрируя ум, хладнокровие и беспощадность. Человек-зверь и при этом человек-машина, четко следующий разработанному графику. Но Феликса не покидало появившееся еще при первом прочтении ощущение что с регентом что-то не так. Что-то в описании его действий и мыслей не давало Вербину покоя, но что именно, он пока не понимал. И, наверное, поэтому согласился на встречу в книжном клубе. Что-то не так. Феликс вздохнул и оглядел двор. Он не любил холодные встречи, отнимающие слишком много времени. Если человека не оказывалось дома или на работе, приходилось или долго ждать, или уезжать, не солоно хлебавши. Но иногда в таких встречах был большой смысл, поскольку первая, неконтролируемая реакция человека на внезапное появление полицейского бесценна. По ней можно понять очень многое. Поэтому Вербин отправился к Карине Дубовой домой без предупреждения. Позвонил в дверь, подождал. Позвонил еще раз, понял, что женщины нет дома, вышел во двор и уселся на лавочку. Ждать пришлось 45 минут, которые Вербин посвятил чтению, а вошедший во двор Карину опознал мгновенно. Яркая, но холодная, глаза большие, красивые, притягивающие, на взгляд резкий, ведьминский. Не злой, не отталкивающий притягивающий, но заставляющий поёжиться. «Карина Максимовна Дубова?» «Я не знакомлюсь на улице», — голос полон ледяного безразличия. «Вы не обратили внимания, что я уже знаю, как вас зовут?» «А мне плевать, как зовут вас». «Тогда называйте меня просто товарищ майор». Молодая женщина остановилась и удивлённо подняла брови. «Майор?» Феликс достал удостоверение. «Старший оперуполномоченный Вербин. Московский уголовный розыск». «Ой!» — но прозвучало восклицание неискренне. Карина сыграла удивление, по-прежнему оставаясь абсолютно равнодушной к происходящему. Так что 45 минут ожидания были потрачены впустую. Холодная встреча не дала результата, на который рассчитывал Вербин. Хотя нет, пожалуй, дала. дубово переиграла с равнодушием и тем дала понять, что ожидала появления полицейского. «Можете называть меня Феликсом?» «Нет уж. Давайте лучше товарищем майором», — усмехнулась Карина. «Как вам будет угодно. Не уделите мне несколько минут». «Я могу отказаться?» «Конечно». «И что тогда?» «Зависит от того, что вы натворили». «Вы шутите?» «Частично». Феликс вздохнул, всем своим видом показывая, что не в восторге от того, что ему предстоит сделать в этом случае. И он бы с удовольствием этого избежал. «Если вы откажетесь, мне придется вызвать вас официальной повесткой в неудобное для вас время, Карина Максимовна. А так я решил пойти вам навстречу, явился сам, и прошу об одолжении в несколько минут. Хочу сразу предупредить, что это не допрос, а опрос, фактически разговор. Я, конечно, запомню и даже запишу все, что сочту нужным Но официального протокола не будет, и ваши слова останутся просто вашими словами, а не показаниями». «То есть я смогу от них отказаться?» — поняла Карина. «И вам за это ничего не будет». «Тогда давайте поговорим». Она уселась на лавочку и закинула ногу на ногу. «К чему наша встреча?» «Хочу поговорить о вашей подруге, Таисии Калачёвой». Феликс достал записную книжку. «А что она натворила?» дубово без стеснения ответила Вербину его же вопросом и тем заставила улыбнуться. «Вы дружите?» «Можно сказать и так». «То есть нет?» Карина достала из сумочки тонкие сигареты и щелкнула красивой зажигалкой. «Когда-то мы с Таей были очень близки, однако время и разные интересы — это не сближает». Она медленно выдохнула облако дыма. «Так что вы сказали, она натворила?» «Когда вы виделись с Калачевой в последний раз?» «Неужели Тая умерла?» «Карина, неужели вы до сих пор не догадались, что я не стану отвечать на ваши вопросы? Во всяком случае, не сразу». «В таком случае, прежде чем отвечать на ваши вопросы, я хочу знать, почему вы ко мне пришли». Она медленно выдохнула дым чуть правее лица Вербина и улыбнулась. Сейчас она была не ведьмой, а стервой. Но это Карине шло. — Я пришел, потому что три года назад вы с Калачевой проходили свидетелями по одному уголовному делу. — Ах, вот оно что. — Совершенно верно. — Я думала, это давно в прошлом. — Само дело в прошлом, но информация о нем доступна. Феликс достал сигареты и тоже закурил. А пачку и зажигалку оставил на скамье, показав, что разговор затянется раз уж вы попали в систему это навсегда три года назад калачева и дубова проходили свидетелями по делу об убийстве однако вербин специально не упомянул этот факт в разговорах с таисией решил сначала посмотреть материалы того дела и пообщаться с другими свидетелями и теперь глядя на карину понял что поступил правильно да убийство вени Молодая женщина стала по-настоящему печальной. «Это страшное и странное убийство». «Почему странное?» Карина не предложила Феликсу почитать материалы дела, стряхнула пепел и грустно улыбнулась. «Потому что не представляю, кто мог желать Вене зла, товарищ майор. Веня был хорошим и молодым. Веня только начал жить» и не успел никому нагадить так, чтобы кто-то мог пожелать ему смерти. Вы ведь знаете, что убийство до сих пор не раскрыто? Да. Страшное и странное. Теперь она, не отрываясь, смотрела на тлеющий кончик сигареты. Страшное и странное. Никакого мотива, никаких следов, никаких свидетелей. Необъяснимое и бессмысленное убийство обыкновенного человека, несколько ударов ножом в безлюдном подмосковном уголке. Точно так же, как через три года убили Павла Русинова. Только смертельный удар был нанесен не по артериям, а точно в сердце. «Вы читали материалы дела?» «Да». «В таком случае, товарищ майор, вы знаете...» когда мы с Таисией перестали быть близкими подругами. Голос Карины похолодел, но в нём всё равно чувствовалась грусть и затаённая боль. В тот вечер я ждала Веню на даче. У нас были отношения. Даже больше. Я собиралась за Веню замуж. У меня были свободные дни, что-то вроде короткого отпуска, и я поехала на дачу. Веня работал, сидел в Москве, а в тот день должен был приехать. Мы говорили с ним утром, потом днём. Потом он позвонил перед выездом, и я стала ждать. Он не приехал. Я стала звонить. Телефон не отвечал. Я запаниковала, стала звонить друзьям, в полицию, в скорую. Феликс видел, что воспоминания даются женщине с огромным трудом и старался даже дышать беззвучно, чтобы не нарушить её монолог. А в два, кажется, ночи, или около этого, мне позвонили и сказали, что нашли машину, которую я... о которой я говорила полицейским. И Веню нашли, около машины. Его убили. Карина раскурила следующую сигарету. А потом я узнала, что Таю тоже вызывают свидетелем. Оказывается, Веня ехал ко мне от неё. Представляете? От неё!» Карина так сжала пальцы, что сигарета сломалась. Пришлось раскуривать ещё одну. «Но это всё в прошлом, товарищ майор. Это всё в далёком прошлом». «Всё в прошлом, кроме одного». Она до сих пор любит молодого мужчину, бессмысленно убитого три года назад. Любит беззаветно и страшно тоскует. «Вы с Таисией ругались?» Тая всегда была шлюхой. Ругаться с ней — себя не уважать. О бывшей подруге Карина говорила безжизненным тоном. «К тому же я видела, что она сильно расстроена». «Возможно, потому что всё открылось. Возможно, потому что по-своему любила Веню. Его все любили. Мы не ругались и ничего не обсуждали, просто перестали знать друг друга». «Больше не виделись?» «Иногда встречаемся в компаниях, у нас пересекающийся круг знакомых, раскланиваемся» но перестали знать друг друга. «Как вы познакомились с Таисией?» «Почему вы спрашиваете?» «Потому что вы учились в разных университетах и на разные специальности». «Круг знакомств не обязательно связан с местом учебы». Карина поджала губы. «Мы познакомились в каком-то клубе. В каком именно, сейчас не вспомню». Большая компания разных ребят, веселье. Утром проснулись в одной квартире, разговорились. Нашли общих знакомых, понравились друг другу, стали общаться. А вот сейчас она лгала. Умела, но лгала. Что было очень странно, поскольку вопрос Вербин задал просто так, чтобы выиграть время и продумать дальнейший ход разговора. «И на тебе!» — угодил в десятку. Карина почему-то решила солгать. А ведь вопрос совершенно невинный. Как вы познакомились? В ответ — ложь. Тут есть над чем подумать. встали общаться и подружились? Так бывает. Тогда я не предполагала, какой она окажется. И какой же? Умной, цепкой, хваткой, самовлюбленной сучкой. Ругаться с обидчицей Карина по её словам не стала, но ругаться она умела и не стеснялась говорить за глаза то, что накипело. «Вы не поняли, что она такая?» Временами из стаи прорывалось нечто гадкое, но мне казалось, что близкие друзья защищены от её скотского характера. Я ошиблась. Карина глубоко вздохнула и поменяла ноги, забросив левую на правую. «Знаете, прошло всего три года, мало, конечно, но за это время я сильно повзрослела, многое повидала, стала циничнее. Но до сих пор не могу понять, зачем она так со мной поступила. А самое ужасное, я не представляю, как долго длилась их связь и сколько времени Веня меня обманывал». «Еще один вздох». «Теперь вы скажете, почему интересуетесь Таей?» карина ненавидела бывшую подругу это чувствовалось в каждой фразе в каждом жесте в каждом взгляде и в том как кривились губы когда дубова говорила о калачевой но она по прежнему как когда то называла ее таей вы могли предположить что она напишет книгу почему нет тая ведь журналистка «Вы поняли, что я имею в виду», — мягко надавил Вербин. «Таисия делилась с вами планами. Говорила, что работает над книгой. Ведь во время написания вы были еще близки. И, судя по вашим словам, очень близки». «По моим словам?» Карина прищурилась, глядя на Феликса в упор, и, кажется, только сейчас сообразила, насколько опасен сидящий рядом с ней товарищ майор. «Нет, Тай ничего такого не говорила и не рассказывала». «То есть появление романа стало для вас неожиданностью?» «Полнейшей. Я узнала о книге, когда она появилась в магазинах. И не от Тайи узнала, как вы понимаете, от наших общих друзей». Эта фраза тоже показалась Вербину лживой. Но именно показалось, уверенности не было. «Вы обиделись?» «Когда роман вышел, мы с Таей уже не были подругами», — напомнила Дубова. «Вам стало все равно?» «Мне стало неприятно все, связанное с Таей». «Но книгу вы прочитали?» «А это преступление?» «Это нормально», — пожал плечами Феликс. «Я не сомневался в положительном ответе и просто уточнил». М «Да, прочитала». Карина щелкнула зажигалкой и пару секунд смотрела на огонёк. «Книга мне понравилась. Ведь мы сейчас говорим о литературных достоинствах романа, а не о том, кто его написал». «Совершенно верно». «Книга мне понравилась. Это хороший, очень качественный триллер. А мне нравится такая литература. Кроме того, он основан на нашем материале» что, кажется, мне редкостью и особенно заинтересовало. Пауза. Так почему вы заговорили о книге? И зачем пришли ко мне? Вы верите, что Таисия могла написать такой хороший роман? И тут Карина не сдержалась, вздрогнула. Неожиданный вопрос заставил проявить эмоции, которые молодая женщина тщательно скрывала. И следующая ее фраза прозвучала секунд через десять. Столько времени понадобилось Карине, чтобы вернуть себе уверенный контроль над голосом. «Кто-то оспаривает авторство Тай?» «Вас бы это удивило?» «Почему?» «Потому что выход романа стал для вас полной неожиданностью». «И что?» «Таисия могла написать такой хороший роман?» «Спросите у неё». Карине расспросы о книге, очевидно, не нравились. И не просто не нравились. Молодая женщина с трудом сдерживала эмоции. Ответы становились отрывистыми, ещё чуть-чуть и станут грубыми. И Вербин резко сменил тему. «Как думаете, кто убил Вениамина?» «Что?» «Кто убил Вениамина?» Феликс чуть подался вперёд. «Я не знаю», — растерялась Карина. «Я понимаю, что не знаете. Меня интересует ваше мнение. На кого вы подумали, когда пришли в себя?» «Вы задаете очень странные вопросы». Карина ухитрилась быстро взять себя в руки. «Я не могла ни на кого подумать». Но пауза была. Пауза, которая показала, что женщина снова лжет. Но сейчас Феликса не интересовала, правда. Сейчас ему было достаточно того, что она лжет. «Ваши коллеги сказали, что Веня, по их мнению, стал жертвой грабителей. Они часто хватаются за ножи». Голос Карины окончательно похолодел. «Мы закончили?» «Да. Спасибо за встречу». Феликс убрал записную книжку. вы «Узнали, что хотели?» «Да». И тогда Карина сказала то, что Вербин никак не ожидал услышать. Она сказала, «Значит, это не последняя наша встреча». Поднялась и направилась к подъезду.